Борис Кригер. Критика памяти. Человеческая память. Какое странное, капризное создание. Словно не наш союзник, но коварный враг, предающий нас в самый решительный миг. Мы возлагаем на нее свои надежды, доверяем ей свою жизнь. Но что же мы получаем взамен? Ложные воспоминания, искажения, словно сквозь мутное стекло, через которое невозможно разглядеть истину. О, как легко она манипулирует нами, как безжалостно стирает все, что, казалось бы, должно оставаться навсегда. Неужели мы, гордые своим разумом, нашим ясным сознанием, не властны над этим негодным, призрачным инструментом? Разве не нас память делает теми, кто мы есть? Но, увы, она создает фальшивые картины прошлого, иногда столь реалистичные, что мы начинаем в них верить. Да-да, именно верить. В том-то и ужас, что эта зыбкая иллюзия становится основой всей нашей личности. И вот ты в неуверенности не можешь даже точно вспомнить, было ли это на самом деле. Или твоя собственная память соткала перед тобой очередной мираж? Как коротка наша память, как избирательна она, словно презирает нас за нашу слабость, забывает самое важное, но цепко держится за ерунду, за мелочи, за то, что теряет всякий смысл. Как же существовать в таком мире, где и на собственную память нельзя положиться? Человеческая память имеет множество недостатков, которые проявляются на разных уровнях. Прежде всего, она подвержена искажениям, события могут запоминаться неправильно или изменяться со временем. Важная информация часто забывается, если ее не повторять, а избирательность памяти приводит к тому, что человек запоминает эмоционально значимые события, игнорируя нейтральные Иногда мозг создает фальшивые воспоминания, которые могут казаться совершенно реальными. Объем рабочей памяти также весьма ограничен, и человек способен удерживать лишь небольшое число цифр или количество информации одновременно. Эмоции играют двойственную роль, они могут как улучшать, так и ухудшать запоминания. Воспоминания часто зависят от контекста, в котором они были получены, и могут быть слабо воспроизведены вне этого контекста. Даже если общее событие запоминается, детали часто стираются. Новая информация может заглушать старую, а старая мешать запоминанию новой, что называется интерференцией. Кроме того, ожидания и убеждения человека могут искажать восприятие информации, ее последующее воспроизведение. Дело в том, что память не является точным воспроизведением событий. Она реконструируется заново каждый раз, что делает ее уязвимой для изменений. Человек легко поддается внушению, и даже незначительные внешние факторы могут изменить или исказить воспоминания о прошлом которые нередко изменяются под влиянием текущих переживаний и нового опыта. Даже когда информация хранится в памяти, ее может быть трудно извлечь в нужный момент. Это особенно заметно в ситуациях, когда внимание не было полностью сосредоточено, что снижает вероятность успешного запоминания. Недавние события имеют тенденцию казаться более важными по сравнению с теми, что произошли давно что приводит к переоценке их значимости. Со временем даже сильные или эмоциональные воспоминания могут терять свою яркость и силу. Происходит так называемая регрессия к среднему. Без повторений информация быстро забывается, а стресс ухудшает как процесс запоминания, так и воспроизведения информации. Память подвержена возрастным изменениям, с течением времени ухудшается как способность запоминать новые вещи, так и извлекать из памяти ранее сохраненную информацию. Самое ужасное, что наш мозг с его миллиардами нейронов проигрывает надежности обыкновенному клочку бумаги. Механизм записи на бумаге и механизм запоминания мозгом принципиально различаются по своей природе и эффективности. Запись на обыкновенной бумаге ⁇ это процесс фиксирования информации в точной и неизменной форме. Раз написанное слово остается постоянным, его можно извлечь в любой момент без искажений, словно застывшая истина, заключенная в чернилах. Бумага сохраняет все детали в точности, так как они были задуманы в момент записи, лишая информацию возможности изменяться под влиянием эмоций, новых событий или заблуждений. Мозг же работает по совершенно другому принципу. Запоминание – это процесс гибкий, динамичный и крайне подверженный влиянию множества факторов. Воспоминания в мозге не просто записываются, они каждый раз восстанавливаются заново, и при каждом новом воспроизведении могут изменяться. Вместо точного копирования информации мозг фильтрует ее через призму эмоционального состояния, внимания, убеждений и контекста, в котором она была воспринята. Это делает Память крайне ненадежной, в отличие от неизменной записи на бумаге. Моя статья под названием «Memory Imperfection Evolutionary Benefits of Forgetting and Reconstructing», опубликованная в Global Science News, использует динамичную природу человеческой памяти, ее склонность к искажениям и забыванию, а также объясняет эволюционные причины такой гибкости. Еще один важный момент – ограниченность объема рабочей памяти мозга. Мы можем одновременно удерживать лишь ограниченное количество данных, тогда как запись на бумаге позволяет хранить практически неограниченные объемы информации, которые можно вернуться в любой момент. Более того, мозг склонен забывать, особенно если информация не повторяется или не используется, В то время как бумажная запись может пролежать десятилетия и быть извлеченной с той же точностью, как в день создания. Есть, конечно, и более надежные носители записи информации, чем бумага, но я намеренно привожу столь эфемерный и хрупкий материал, чтобы подчеркнуть, насколько надежнее даже он по сравнению с нашей памятью. Мозг хоть и более сложен и гибок, неудобен с точки зрения точности и надежности. Он подвержен забыванию, искажению, эмоциональной окраске, в то время как бумага хранит информацию в неизменном виде, предоставляя простоту и стабильность. Мозг постоянно видоизменяет воспоминания под влиянием новых впечатлений, эмоций и контекста. Это, казалось бы, может показаться парадоксальным с точки зрения эволюции, Зачем эволюция развила такую ненадежную память? Но есть причина, почему такая гибкость памяти могла оказаться эволюционно выгодной. Когда мы вспоминаем какое-либо событие, мы часто не воспроизводим его с нуля, как если бы восстанавливали картину прямо из первичного опыта. Вместо этого мы вспоминаем наше последнее воспоминание о событии, И этот процесс может приводить к накоплению искажений. Такое явление может сравниться с игрой по цепочке в испорченный телефон, где с каждым повтором оригинальное сообщение постепенно меняется. Этот процесс имеет нейробиологическое объяснение. Когда мы вспоминаем события, активируются те же нейронные сети, что и при его первоначальном переживании но с добавлением новых элементов, которые подмешиваются в воспоминания. Это связано с тем, что память пластична. Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, память переписывается, и могут добавляться новые детали или даже неверные интерпретации. Это свойство памяти – Может быть полезным с точки зрения адаптации, иногда забвение или искажение боли, страха или тревоги может помочь человеку справиться с эмоциональными трудностями, позволяя двигаться вперед. В то же время это делает память ненадежным источником истины, особенно в тех случаях, когда требуется точное воспроизведение событий. Эволюция отбирает механизмы, которые помогают выживанию, а не обязательно те, которые дают абсолютную точность. Мозг не столько нужен для точного воспроизведения прошлого, сколько для адаптации выживания в будущем. Гибкость памяти позволяет человеку извлекать ключевые моменты, обобщать опыт, учиться на прошлых ошибках и применять этот опыт в меняющейся среде. Иногда пересмотр воспоминаний под влиянием новых обстоятельств может быть полезным. Старый опыт переосмысливается и становится актуальным, помогая принимать решения на основе изменившихся условий. Эволюция могла больше сосредотачиваться на способности забывать, чем на сохранении каждой детали опыта. С биологической точки зрения забывание является столь же, если не более важным, чем и запоминание – Поскольку наш мозг постоянно получает огромные объемы информации, сохранение всего было бы неэффективным и даже вредным для выживания. Также забывание помогает справиться с травматическими или болезненными воспоминаниями. Если бы люди всегда помнили каждую деталь болезненных событий с той же яркостью, это могло бы препятствовать психологическому восстановлению и адаптации. Эмоциональное сглаживание ослабление силы негативных воспоминаний через время дает возможность двигаться дальше и учиться на прошлом, не застревая в нем. Поэтому с точки зрения эволюции способность забывать возможно даже важнее, чем способность помнить. Мозг создан не для того, чтобы быть архивом точных воспоминаний, а для того, чтобы эффективно обрабатывать информацию, реагировать на текущие вызовы, и адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. Частично это объясняет, почему наша память может быть столь ненадежной. Она эволюционировала не как механизм для создания исторически точной записи, а как инструмент, который помогает человеку справляться с текущими проблемами, реагировать на новые вызовы и адаптироваться к будущему. Наша способность переосмыслять события также помогает поддерживать психологическое здоровье, поскольку болезненные воспоминания могут ослабляться или изменяться, позволяя избежать травматического застревания в прошлом. А как же тогда феномен фотографической памяти, который представляет собой редкое, необычное явление? Люди с такой памятью могут воспроизводить визуальные образы с высокой степенью точности и детализации, словно они сохраняют в уме фотографию. Однако стоит отметить, что даже в случае таких уникальных способностей, это не совсем точное копирование реальности, как на бумаге. Во-первых, очень немногие люди действительно обладают фотографической памятью. Часто под этим термином понимают разные виды улучшенной памяти, которые могут сильно варьироваться. Истинная фотографическая память, когда человек способен на протяжении долгого времени видеть в голове точную копию изображения, встречается крайне редко. И даже она не является совершенным процессом. Воспоминания все равно подвержены искажению пересмотру со временем. Во-вторых, даже у обладателей такой памяти другие типы информации, например, эмоции, ассоциации, слуховые воспоминания, не сохраняются с той же точностью. Фотографическая память, по сути, работает в пределах визуальных стимулов, но это не означает, что такой человек обладает аналогичной точностью во всех аспектах запоминания. Что же касается эволюции, такой тип памяти, как фотографическая, очевидно, был технически возможен раз он встречается хоть и редко среди современных людей, но, скорее всего, оказался бы недостатком, если бы был присущ всем людям. Представьте, если бы каждый человек запоминал абсолютно все визуальные детали с одинаковой точностью, это привело бы к информационной перегрузке и усложнило бы адаптацию. Мы не можем хранить все воспоминания в неизменном виде, потому что это создало бы огромное количество ненужной информации, затрудняющей фокусировку на актуальных задачах и приспособления к новой информации. Возможность иметь улучшенную память, в том числе визуальную, заложена в потенциале мозга, но вопрос развития фотографической памяти слишком сложен. У подавляющего большинства людей память гибкая и изменчивая но, вероятно, есть нейронные механизмы, которые позволяют способствовать улучшению определенных аспектов запоминания. Однако развитие фотографической памяти не так просто, как тренировка мышц или изучение навыков. Хотя существуют техники, которые могут улучшить запоминания, такие как мнемоника, метод локусов, Медитация или тренировки внимания, истинная фотографическая память остается редким феноменом. Суть метода локусов заключается в визуализации, в привязывании фактов, которые нужно запомнить, к хорошо известным локациям. К фактам можно отнести что угодно, иностранные слова, список покупок. Имена людей и другое. Существует давняя дискуссия о том, сохраняется ли вся информация, которую мы видим и слышим в мозге на протяжении всей жизни. И основная проблема заключается лишь в извлечении этой информации. Или же значительная ее часть действительно утрачивается навсегда. С одной стороны, есть гипотеза, что мозг сохраняет значительно больше информации, чем мы можем сознательно извлечь. В некоторых редких случаях, таких как гипноз, сны или моменты интенсивных эмоциональных переживаний, люди иногда могут вспомнить давно забытые события с удивительной точностью. Также феномены вроде дежавю могут указывать на то, что информация хранится глубоко в подсознании, но ее доступ ограничен. Исследования, связанные с феноменом сверхпамяти, например, у людей со сверхдетальной автобиографической памятью, показывают, что некоторые люди действительно могут помнить огромное количество деталей своей жизни. Это указывает на то, что человеческий мозг потенциально способен сохранять гораздо больше данных, чем мы обычно можем извлечь. Однако большая часть исследований показывает, что забывание – это реальный и активный процесс. Большая часть информации, которую мы воспринимаем, действительно исчезает из памяти навсегда. Особенно это касается кратковременной памяти, которая сохраняет информацию только на короткий срок, если она не перекодируется в долговременную память. Процесс забывания активен и необходим, и это подтверждается экспериментами с изучением нейробиологии памяти. Исследования показывают два ключевых процесса забывания. Дегенерация нейронных связей и консолидация памяти. Когда информация не повторяется или не используется, связи между нейронами, которые поддерживают эту информацию, ослабевают и могут исчезнуть. Это явление называется синаптической пластичностью. Оно подразумевает, что мозг, чтобы не перегружаться, устраняет ненужные данные, освобождая место для новых воспоминаний и опыта. Также для того, чтобы информация переместилась из кратковременной памяти в долгосрочную, она должна пройти через процесс консолидации, который включает повторение и обработку информации. То, что не закрепилось через этот процесс, часто стирается или уходит из доступной памяти. В экспериментах на крысах и других млекопитающих было показано, что нейронные связи, ответственные за память, действительно ослабевают и исчезают, если информация не используется. Эти исследования также показали, что даже если событие было записано в память, но мозг не считает это важным, то оно может со временем исчезнуть. Эксперименты с электростимуляцией мозга и функциональной МРТ показывают, что при воспоминании активируются определенные области мозга, связанные с хранением информации. Однако, если попытаться вызвать воспоминания через определенный период времени, активность в этих областях снижается, и восстановление информации становится более трудным. Это свидетельствует о том, что забывание происходит на физиологическом уровне. Есть исследования, которые показывают, что мозг активно подавляет определенные воспоминания, особенно связанные с негативным опытом, чтобы уменьшить эмоциональный стресс. Это механизм активного забывания, который помогает человеку справляться с травмой. Хотя некоторая информация может оставаться в мозге и быть недоступной для сознательного воспроизведения, большая ее часть действительно стирается навсегда. Процессы забывания активного подавления и дегенерации нейронных связей свидетельствуют о том, что мозг не хранит все, что когда-либо воспринял. Мы склонны оправдывать эволюцию за любые ее проявления, считая, что если биологический вид выжил до наших дней, значит он был создан правильно. Победителей не судят, если мы здесь Значит, биологические механизмы сработали. Однако это не означает, что создание человека или любого другого живого существа можно считать идеальным. Эволюция – это слепой процесс без цели и намерений. Она не стремится к созданию совершенных организмов а лишь допускает выживание тех, кто оказался достаточно приспособленным к окружающим условиям. Это вовсе не подразумевает, что жизнь была устроена наилучшим образом. Человек, к примеру, вполне мог бы, скажем, передвигаться на одной ноге, и если бы такой вид выжил, его существование было бы воспринято нами сейчас как нормальное, эволюционно оправданное. Мы бы нашли веские аргументы, почему человеческая одноногость была эволюционно выгодна. Хотя всем хоть сколько-нибудь ясномыслящим было бы очевидно, что быть одноногим неудобно и неоправдано. Человеческое тело и многие его системы на деле кажутся не только неэффективными, но и нелогичными. Мысль о том, что природа или Бог – Устроило все оптимальным образом рушится при ближайшем рассмотрении множество анатомических и биологических недостатков. У Бога, по крайней мере, есть оправдание. Первые люди Его ослушались, вкусив запретный плод, и тем вызвали тотальное повреждение своей природы. А вот у эволюции нет особых оправданий, кроме того, что и плевать на наши обвинения. Проблемы с суставами, хронические заболевания, роддиментарные органы, вроде аппендикса, который к тому же склонен воспаляться. Все эти факты свидетельствуют о том, что человек далек от идеального существа. Процесс родов, особенно у людей, это еще один пример эволюционной неуклюжести. Голова младенца так велика, а таз матери настолько узок, что роды становятся болезненными и опасными. Память, несмотря на ее центральную роль в выживании, тоже не является исключением. Вместо того, чтобы сохранять точные воспоминания, мозг регулярно искажает их, забывает важные детали и часто все путает. Если бы эволюция сознательно занималась созданием памяти, она, вероятно, предпочла бы более надежный и точный механизм. Однако мозг выполняет слишком много задач. От творчества до эмоциональной обработки и не может сосредоточиться лишь на одном аспекте. Память является примером того, что в эволюции чаще всего работает принцип «достаточно хорошо», а не наилучшим образом. Человек – это результат миллионов лет случайных изменений, проб и ошибок. Большая часть его анатомии и физиологии, Это компромиссы. Мы сборище заплаток, унаследованных от предыдущих эволюционных этапов. И даже если эти черты помогают выживать, они вовсе не делают нас идеальными, а нашу современную жизнь проще и приятнее. Эволюция не стремится к совершенству. Она просто создает достаточно хорошее решение для данных условий. Ее девиз и так сойдет. Для подробного ознакомления с темой, Обратитесь к моей статье The Human Body and Mind as a Compromise Evolutions in Efficient Design Человеческое тело и разум Как компромисс Неэффективный дизайн эволюции Опубликованный в Clinical Research News В которой рассматриваются Эволюционные компромиссы В анатомии памяти человека Подчеркивая несовершенство, Присущие адаптивным процессам Естественного отбора Человеческая память уникальна тем, что она тесно переплетена с эмоциями и переживаниями, что делает ее глубоко субъективной и трудноуправляемой. В отличие от компьютера и магнитофона, которые просто фиксируют информацию раз и навсегда, наш мозг не просто хранит данные, а пропускает их через эмоциональные фильтры. Эти фильтры создают свои искажения. Иногда мы пытаемся что-то запомнить, даже записываем, но не можем вспомнить потом. В то же время мы можем отчаянно хотеть забыть какие-то болезненные моменты, стереть их навсегда, но память как будто цепляет за них с особым упорством напоминая нам вновь и вновь это действительно кажется необъяснимым и даже парадоксальным что мы не можем полностью контролировать свою память и мысли хотя именно разум отличает нас от остальных живых существ возможно это связано с тем что наша психика и мозг не эволюционировали как идеально подчиненные инструменты а скорее как сложные системы выживания То, что мы называем разумом, это результат миллиона лет адаптации к среде, где полное подавление мыслей и воспоминаний могло бы оказаться опасным. Например, если человек пытается забыть что-то травмирующее или угрожающее, его мозг может удерживать эту информацию на поверхности, чтобы он был готов к будущим угрозам. В этом смысле нежелательные мысли могут быть защитным механизмом, неким предупреждением о том, что мы должны быть осторожны или найти способ решить проблему. Кроме того, феномен неподвластности себе может указывать на то, что у нас есть не только сознание, но и глубокие бессознательные механизмы, которые иногда превосходят по силе наш разум. Возможно, природа сознания и мышления настолько сложна, что они не могут быть полностью управляющими, потому что мозг действует по своим собственным правилам. Можно также рассматривать это как ограниченность нашей воли. Хотя мы считаем, что обладаем полным контролем над своими мыслями, на самом деле это не так. Мы лишь частично можем выбирать, о чем думать и когда. Это напоминает о том, что даже разумные существа остаются частично подчиненными биологии, внутренним противоречиям, и ограниченным ресурсом сознания. Это может быть связано с несовершенством нашей природы, с тем, что человек представляет собой некий гибрид биологического и духовного, сознательного и бессознательного. Очень интересная идея предположить, что «я» как нечто самосознающее появилось последним в эволюционном процессе, а ум и память, как более древние системы, не готовы ему подчиняться. Действительно можно рассматривать сознательное «я» как более молодую надстройку над фундаментом, состоящим из эволюционных процессов, которые миллионы лет развивались с единственной целью – обеспечить выживание и продолжение рода. Ум и память могут быть своего рода старшими братьями – которые несут ответственность за функции, критически важные для выживания, и не всегда готовы уступить контроль младшему «я», который отвечает за рефлексию и самосознание. Мозг в своем развитии прошел сложный путь от простейших реакций на стимулы до сложных систем обработки информации и прогнозирования. Некоторые части мозга, такие как лимбическая система, связаны с эмоциями и памятью, и они являются значительно более древними по сравнению с неокортексом, который отвечает за высшие функции, такие как рефлексия и рассудочная деятельность. Возможно, наше «я» — это своего рода, Рефлексивная способность, возникающая благодаря работе неокортекса, но глубинные механизмы памяти и инстинктивного мышления остаются неподвластными ему. Эти старшие братья, ум и память, могут сохранять независимость и действовать по своим собственным законам, часто игнорируя волю «Я». Это видно в случаях, когда нас одолевают непроизвольные мысли или воспоминания, которые мы не можем контролировать, или когда эмоции захватывают контроль, даже если наше «я» их не хочет. Возможно, наше самосознание, несмотря на всю его кажущуюся мощь, является лишь тонкой оболочкой, под которой продолжают действовать более примитивные, древние механизмы, отвечающие за выживание. Эти системы не обязательно стремятся подчиниться новому игроку, сознательному «я». Они были сформированы миллионами лет адаптации и до сих пор определяют нашу жизнь на глубинном уровне. Эта концепция позволяет взглянуть на человеческий опыт с новой точки зрения. Возможно, наше «я» вовсе не является хозяином дома, а скорее новичком, который только учится уживаться с обитателями давно заселившими этот дом умом, памятью, эмоциями и инстинктами. Подробнее об этом в моей статье The Evolutionary Foundations of Consciousness: Understanding the Relationship Between Memory, Mind and the Emergent Self. Эволюционные основы сознания: понимание взаимосвязи между памятью, умом и возникающим я опубликованный в Global Science News. Особенно интересна память, связанная с запахами. Запахи, как известно, могут мгновенно пробудить давно забытые воспоминания и эмоции. Это связано с тем, что обоняние напрямую связано с амигдалой, структурой мозга, ответственной за обработку эмоций. Мозг фиксирует не просто события, а их эмоциональный фон, что делает воспоминания острее и глубже. Эмоционально насыщенные моменты запоминаются гораздо сильнее, и избавиться от них практически невозможно. В некоторых случаях это может проявляться и в вытеснении. Истерические личности или люди, пережившие сильный стресс, могут блокировать определенные воспоминания, сознательно или бессознательно, как форму психологической защиты. Человеческая память ⁇ сложный механизм, где воспоминания живут не как нейтральные данные, а как отражение наших переживаний, страхов и радостей. Это делает ее одновременно и более насыщенной, чем машинная запись, и гораздо более непредсказуемой и трудной для контроля. Память выполняет роль посредника между интеллектом и чувственным восприятием, фиксируя и сохраняя то, что помогает организму выживать и адаптироваться к окружающей среде. У представителей животного мира память функционирует в первую очередь как инструмент для поддержания и улучшения инстинктивных реакций. Эти реакции, необходимы для выживания в определенных условиях, и память позволяет животным корректировать свои действия на основе предыдущего опыта. Этот механизм в целом универсален, чем сложнее среда, в которой существует живое существо, тем более сложная и емкая система памяти требуется для успешной адаптации. Человеческая память, безусловно, занимает особое место в этой иерархии. С одной стороны, наш мозг действительно существенно превосходит по сложности среду, в которой мы находимся. Мы не просто реагируем на непосредственные вызовы, но и можем создавать абстрактные концепции, планировать будущее, моделировать различные сценарии, исходя из уже накопленного опыта. Именно здесь вступает в силу способность памяти фиксировать не только конкретные факты и события, но и их эмоциональные, интеллектуальные и социальные аспекты. Память становится не только механизмом адаптации к физической среде, но и основой для формирования культурных, моральных и философских структур. Чем больше объем информации, связанный с развитием человеческой культуры, науки и общения, тем выше нагрузка на память. И в этом аспекте человек, в отличие от животных, сталкивается с тем, что его память не может, да и не желает справляться с таким огромным потоком данных без дополнительных инструментов, записи на бумаге, цифровых носителей и других технологий. Память сама по себе как бы растет вместе с эволюцией человеческой цивилизации, расширяя свои функции и возможности, но все равно остается ограниченной, будучи продуктом биологических механизмов. На протяжении тысячелетий память существовала как сугубо личное внутреннее свойство. Каждый человек или гоменит сохранял и воспроизводил информацию исключительно на уровне своего опыта. Осознание памяти как важного инструмента, как отдельной силы, которая способна сохранять прошлое и передавать его будущим поколениям, пришло далеко не сразу. Этот переломный момент в истории человечества открыл дорогу ускоренному развитию, когда память перестала быть исключительно индивидуальной, а стала коллективным достоянием. Персонализированная память, ограниченная рамками личного опыта и эмоций – была дополнена имперсональной, более объективной памятью. Это выражалось в развитии устных традиций, когда знания передавались от одного поколения к другому, сохраняясь в коллективном сознании. Но еще более важным шагом стало изобретение письменности. Письменная память преодолела ограничения устной передачи, обеспечив сохранение информации в неизменном виде, независимо от человеческой памяти и искажений. Это позволило передавать знания и опыт через века, а не только через поколения. Сегодня количество носителей памяти в мире беспрецедентно. Мы живем в мире, где данные хранятся в бесчисленных источниках, книгах, цифровых архивах, облачных технологиях. Надежность этих носителей настолько высока, что современный человек уже может полагаться на них больше, чем на свою индивидуальную память. И хотя это может казаться утратой роли личной памяти как объединяющей силы, в действительности человек все же продолжает оперировать гораздо большим объемом общей памяти, чем его предки. Мы не просто обладаем знаниями своего времени, благодаря коллективной памяти у нас есть доступ к мудрости тысячелетий. Этот доступ, однако, создает и новые вызовы. Современный человек сталкивается с необходимостью ориентироваться в этом бесконечном потоке информации, выбирать, что действительно важно, и учиться не просто хранить данные, но эффективно с ними работать. Мы больше не можем полагаться только на свою индивидуальную память, но должны развивать навыки работы с коллективной, внешней памятью, которая во многом определяет наше понимание мира, и возможности дальнейшего развития. Особенно важно подчеркнуть фундаментальную связь памяти с пространством и временем. Ранее память, как доисторическая, так и историческая, формировала континуитет культур, передаваясь из поколения в поколение на протяжении долгих веков. Время как бы растягивалось для накопления и передачи опыта. Однако с наступлением научно-технической революции этот процесс изменился. Пространство памяти начало расти экспоненциально, но при этом время, необходимое для актуализации и передачи этой памяти, значительно сократилось. Мы можем за несколько минут получить доступ к знаниям, накопленным за тысячелетия. И это изменение породило новую эпоху, где память стала не только более обширной, но и стремительной. Однако эта революция памяти привела к раздвоению ее природы. Человеческая и техническая память теперь не просто сосуществуют, но вступают в своего рода дискурс и конкуренцию. Традиционная природная память постепенно уступает роль внешним носителям книгам, компьютерам, облачным технологиям, что порождает ощущение ее ненужности. В то же время техническая память все больше обособляется, становясь не просто хранилищем информации, но активным участником когнитивных процессов. Этот новый этап развития требует переосмысления, поскольку раздвоение памяти ставит под вопрос ее роль в жизни человека – Сможем ли мы продолжать опираться на естественную память или же полностью перейдем к ее техногенным аналогам? Природная память, несмотря на свои ограничения, всегда была избирательной в соответствии с личным опытом, склонностями, интересами, эмоциональными состояниями каждого человека. Каждый акт запоминания был индивидуальным и отражал уникальный путь восприятия мира. Но на современном этапе избирательность памяти приобретает новые, более сложные формы. Она становится иерархической. Мы больше не только выбираем, что запоминать, но и должны решать, каким источникам доверять – природной памяти или технологическим внешним носителям. Это раздвоение внутри личности, чья память теперь распадается на внутреннюю и внешнюю создает постоянный процесс выбора приоритетов запоминания и удержания информации. В эпоху информационного перенасыщения, когда знания, навыки, эмоции и чувства многократно умножаются и диверсифицируются, человеку все труднее справляться с таким объемом когнитивных и эмоциональных выборов. Природная память сталкивается с постоянными вызовами техногенной памяти которая предлагает иллюзию легкости и доступности. Это приводит к тому, что сложность выбора, какую информацию сохранять, каким воспоминаниям отдавать предпочтение и какую информацию доверить внешним источникам, невидимо воздействует на наше подсознание. Этот процесс оказывает глубокое влияние не только на когнитивную сферу, но и на эмоциональные и психические реакции, Современный человек все чаще сталкивается с внутренним конфликтом между тем, что он хочет запомнить, и тем, что он должен помнить, а также с ощущением перегруженности информации. Эти противоречия могут приводить к своеобразным психическим реакциям, в том числе тревожности, ощущению потери контроля и даже фрагментации самосознания. Подсознание реагирует на это постоянное давление, создавая новые формы психологической защиты, вытесняя или искажая воспоминания, что в свою очередь обостряет внутренние конфликты. Атрофирование памяти действительно становится все более актуальной темой в свете повсеместного распространения технологий. Мы можем наблюдать, как внешние носители информации, гаджеты, приложения, интернет постепенно берут на себя функции, которые раньше выполнялись нашей биологической памятью. Этот процесс даже получил термин «цифровая амнезия», когда люди забывают информацию, потому что полагаются на устройство для ее хранения. Основная проблема здесь заключается в том, что память, как и мышцы, нуждаются в постоянной тренировке. Если мы меньше полагаемся на нее, она постепенно ослабевает. Ранее, например, человеку нужно было запоминать сотни номеров, телефонов, имена, маршруты и другую информацию. Сейчас все это доступно в одно нажатие, и мозг просто перестает видеть необходимость хранить такие данные. Кроме того, если мы привыкнем к тому, что любую информацию можно быстро найти, то это может ослабить не только память, но и способность к концентрации глубокому мышлению. Моментальное получение ответов и готовая информация снижают потребность в аналитическом подходе, раздумьях и поиске связи между фактами. Тем не менее, есть и позитивные стороны. Современные технологии высвобождают наш ум для более сложных задач. Важно лишь помнить о балансе и не забывать о необходимости периодически тренировать память и когнитивные навыки, например, запоминая что-то важное или выполняя умственные упражнения. Идея слияния естественной человеческой памяти и технологической памяти через нейроинтерфейсы или нейролинки звучит как логичное продолжение тех процессов, которые мы наблюдаем сегодня. Когда такие технологии станут достаточно развитыми, граница между нашей биологической памятью и технопамятью может исчезнуть. Мы сможем мгновенно получать доступ к информации, которая сейчас хранится на внешних носителях, таких как облачные серверы или устройства. В этом будущем наши мозги будут интегрированы с искусственными системами, что позволит нам использовать хранилище данных как продолжение собственной памяти. Возможно, мы даже сможем записывать воспоминания или воспроизводить их с высокой точностью. Это кардинально изменит наше понимание памяти и познания, поскольку доступ к данным будет практически мгновенным. Однако, как и с любой другой технологией, это вызывает целый ряд этических вопросов. Например, что произойдет с нашей идентичностью, если мы начнем хранить свою память вне собственного тела? Станет ли это новой формой зависимости от технологий, где мы больше не сможем функционировать без них? Как будут защищаться личные данные, воспоминания от взлома или несанкционированного доступа? И что произойдет с теми, кто по каким-то причинам не сможет или не захочет интегрироваться в такую систему? Такие изменения действительно могут стереть различия между естественной и технологической памятью, но это также требует серьезного обсуждения потенциальных последствий для человека. Как бы то ни было, мы находимся на пороге времени, когда наш мозг, возможно, станет не просто органом мышления и памяти, но частью сложной сети, где границы между человеком и машиной будут все более размываться. Память – это не просто хранилище информации, но основа, на которой строится восприятие реальности и самоощущение личности. Мы живем в памяти и через память общаемся с ней, словно заглядываем в бездну. Это постоянное взаимодействие с прошлым и внутренним опытом определяет наше настоящее будущее – Однако современная память стала гораздо сложнее и полна неожиданных поворотов, потому что с развитием технологии и расширением внешних носителей она рискует обрести самобытие, выходя из-под контроля своего владельца. Эта эволюция памяти вне ее первоначального носителя, человеческого мозга, еще не полностью осознана. Человечество только начинает понимать масштаб этого явления. Память, управляемая извне и ставшая объектом технологической обработки, может манипулировать нашими мыслями и действиями. Природная, чувственная память, которая всегда была неизбирательной и функциональной, теперь дискутирует с памятью интеллектуальной, сформированной разумом, абстракцией социальной средой. Эти феномены памяти уже не связаны напрямую с природными инстинктами – Более того, они часто вступают с ними в противоречие, блокируя естественные реакции человека на события. Это может даже касаться инстинкта самосохранения, который в некоторых ситуациях оказывается подавленным. В условиях современной информационной среды краткосрочная искусственная память, запечатленная в цифровых технологиях и быстром потреблении информации, начинают приоритизироваться перед лицом долгосрочной естественной памяти, но больше склонны опираться на внешние источники информации, что постепенно ведет к ослаблению наших природных механизмов восприятия и реакции. Этот процесс пока не до конца осознан имеет серьезные последствия для личности, которая оказывается разорванной между интуитивной памятью, глубинной, и связанный с инстинктами и новой рациональной искусственной памятью, навязываемой извне. Мы нередко жалуемся на собственную память, не помню того, не помню этого. Порой людям трудно удерживать в голове какие-то вещи. С философской точки зрения память – это гораздо больше, чем просто механизм хранения информации. Она является ключевым элементом, определяющим личность, самосознание и даже концепцию времени. Когда люди жалуются на свою память, они на самом деле касаются глубинного философского вопроса о том, как наша идентичность связана с нашим прошлым. То, что мы запоминаем и то, что мы забываем, формирует наше восприятие себя и мира вокруг. Память – это своего рода мост между прошлым и настоящим, который поддерживает целостность личности. Если задуматься, память представляет собой непрерывный процесс взаимодействия с реальностью. И она не просто фиксирует факты, а отбирает, организует и интерпретирует их. Этот процесс носит субъективный характер. Мы склонны помнить то, что для нас важно, эмоционально насыщено, а нечто нейтральное может легко стереться. Здесь память становится инструментом смысла. Она не просто хранит информацию, она помогает человеку придавать смысл своей жизни. Однако философия памяти также касается ее недостатков. Мы жалуемся на забывчивость, но забывание – это естественный процесс, столь же важный, как и запоминание. Если бы мы помнили абсолютно все, как мы уже говорили, это могло бы привести к перегрузке сознания. Потери способности выделять важное. Забвение – это фильтр, который помогает нам структурировать реальность, оставляя в памяти лишь то, что имеет для нас значение. Память на протяжении веков оставалась одной из центральных тем философских размышлений, и каждый философ предлагал свою уникальную трактовку ее природы и роли в жизни человека. Начнем с Платона, который видел в памяти не просто хранение прошлых событий, а путь к высшему знанию. В его философии память тесно связана с теорией идей. Платон считал, что душа человека до рождения обитает в мире чистых идей, где она постигает истинную природу вещей. Воспоминание – это процесс пробуждения того, что душа знала до воплощения в физическом теле. Таким образом, память для Платона – это не просто воспроизведение сенсорного опыта, а способ познания истины через воспоминание о том, что уже было воспринято душой на другом уровне бытия. Аристотель, ученик Платона, предложил другую концепцию памяти. Он был эмпириком и считал, что все знания исходят из опыта. Для Аристотеля память – это способ сохранения и воспроизведения сенсорных восприятий. В отличие от Платона, Аристотель не связывал память с идеями и не считал ее источником высших истин. Память, по его мнению, это способность удерживать образы, связанные с конкретным переживанием. Однако он также подчеркивал различия между пассивной памятью и активным воспоминанием. Воспоминание – это осознанный процесс, который требует усилий для того, чтобы извлечь образ из памяти и соотнести его с прошлым. Августин Блаженный в своих размышлениях о памяти пошел еще дальше обратившись к ее духовной составляющей. В его трактовке память – это не просто инструмент для хранения образов и знаний, но и отражение божественного разума. В исповеди он описывает память как бесконечное пространство, в котором хранятся не только образы и чувства, но и абстрактные идеи, духовные знания и даже сам бог августин считал что через память человек может находить бога вспоминая свои духовные переживания для него память это нечто большее чем просто часть человеческой психики она обладает сакральным характером связывая человека с вечностью и божественным декарт один из основоположников новой философии Также уделял внимание памяти, но рассматривал ее с другой точки зрения. В его картезианской системе память не занимает такое священное место, как у Августина. Декарт рассматривал ее скорее как функцию тела, чем души. Он считал, что память основана на механизмах, связанных с телесными восприятиями. И может быть подвержена ошибка. Он считал, что память основана на механизмах, связанных с телесными восприятиями, и может быть подвержена ошибка. В размышлениях о методе он говорил о том, что воспоминания могут быть обманчивыми, так как их основа – это сенсорные данные, которые могут быть искажены. В этом смысле Декарт сближает память с восприятием. Она, как и восприятие, подвержена влиянию внешних факторов и не всегда дает достоверные данные. В своем труде «Принципы философии» Декарт пишет, «Несомненно, что в наших мыслях мы замечаем гораздо больше, чем в чем-то другом, тем более, что нет ничего, что побуждало бы нас к познанию чего-либо, что не приводило бы нас еще большей уверенностью к познанию нашей собственной мысли. Декарт утверждает, что наше познание мысли и сознания является основополагающим и первичным в сравнении с любым другим видом познания. Он подчеркивает, что всякое познание внешнего мира или любых объектов в конечном счете сводится к познанию нашей собственной мысли. То есть, когда мы стремимся понять что-либо извне, это неизбежно приводит нас к еще более глубокому осознанию того как мы думаем и как воспринимаем мир. Для Декарта знание нашей мысли – это более очевидная и надежная форма познания, потому что мышление всегда связано с самим собой, оно непосредственно и дано нам в опыте. Джон Лок предложил одну из наиболее значимых теорий памяти, рассматривая ее в контексте личной идентичности. Лок считал, что именно память формирует непрерывность нашего «я», Для него память – это не просто инструмент для хранения данных, а основа того, что делает человека личностью. Лок утверждал, что личная идентичность сохраняется через воспоминания о прошлых событиях и опыте, и, следовательно, наше «я» есть то, что мы помним. Он также отмечал, что память может быть несовершенной и подвержена искажениям, но это не отменяет ее центральной роли в формировании идентичности. Дэвид Юм, шотландский философ, пошел еще дальше в своем скептицизме. Он утверждал, что память – это один из источников того, что мы называем «я», но само «я» не является постоянным или неизменным. Для Юма «я» – это всего лишь поток восприятий и воспоминаний, которые изменяются с течением времени. Память, по его мнению, играет ключевую роль в создании иллюзии постоянства нашего «я». Но на самом деле это всего лишь результат непрерывного процесса восприятия. Фридрих Ницше в своих размышлениях также касался темы памяти, но с другой стороны. Он видел в памяти источник страдания и средства для освобождения. Ницше считал, что чрезмерная фиксация на прошлом через память может стать препятствием для жизни – Люди, по его мнению, слишком часто цепляются за прошлое и не могут освободиться от него, что мешает им жить настоящим и двигаться вперед. В то же время он подчеркивал важность забвения как необходимого механизма для обновления жизни и творчества. Различные философы по-разному трактовали память. Для всех них она была ключевым элементом в понимании человеческого сознания, идентичности, восприятия реальности. Для одних память была путем к высшему знанию, для других – иллюзорной или даже обманчивой структурой, формирующей наше «Я». В каждом случае память играет центральную роль в философских размышлениях о человеке и его месте в мире. В философии времени память играет важную роль – потому что без памяти наше восприятие времени было бы разорванным и бессвязным. Мы осознаем течение времени, потому что помним прошлое. Французский философ Анри Бергсон, например, рассматривал память как основу нашего опыта времени, отмечая, что через память мы преодолеваем текучесть настоящего, фиксируя моменты и связывая их в непрерывную цепь. Жалобы на память – это не просто выражение разочарования в ее функциональности, но проявление глубинной философской проблемы, связанной с нашим восприятием себя, времени и мира. Мы – это то, что помнит наша память. И это утверждение подводит нас к глубокой философской мысли. Наше «Я» в значительной степени определяется тем, что хранит наша память – Мы существуем не только в настоящем моменте, но и через совокупность воспоминаний, которые придают контекст и смысл нашему существованию. Память связывает наше прошлое с настоящим, создавая ощущение непрерывности бытия и идентичности. Если задуматься, все, что мы называем личностью, выстраивается через призму нашего опыта, накопленного через память. Мы не просто помним факты или события, мы помним, как мы реагировали на них, какие чувства они вызывали, какие выводы мы из них сделали. Именно в этой способности памяти организовать наш опыт и преломлять его через наше восприятие скрывается уникальная связь между памятью и идентичностью. Интересно, что то, что помнит наша память, формирует не только нас самих, но и то, как мы воспринимаем окружающий мир. Мир вокруг нас видится сквозь линзу воспоминаний, ассоциаций и эмоций, и каждый новый опыт воспринимается через этот фильтр. В этом смысле мы – это не только то, что помнит наша память, но и то, как она интерпретирует и придает смысл этому опыту. Однако стоит помнить, что наша память не только сохраняет, но и забывает. То, что осталось за пределами памяти, также влияет на то, кем мы являемся. Забытое – это не просто утрата информации. Это часть механизма, который помогает нам структурировать нашу жизнь и принимать решения. В конечном итоге память не просто хранит наш опыт. Она активно создает нас процессе того, что мы помним, что забываем и как мы интерпретируем прошлое. Если мы – это то, что помнит наша память, то мы также существуем в непрерывном процессе изменения, поскольку наша память не статична, она постоянно меняется, обновляется, преломляется под влиянием нового опыта и времени. В психологии память делится на кратковременную и долговременную, И каждая из них выполняет свою важную функцию в процессе запоминания и восприятия. Кратковременная память, часто называемая «оперативной», действительно работает как временное хранилище для информации, которая используется в текущий момент. Она помогает нам удерживать в уме те данные, которые нужны здесь и сейчас. Например, когда мы запоминаем номер телефона на несколько секунд или держим в голове список задач на день. Этот тип памяти очень ограничен по объему и времени. Обычно мы можем одновременно удерживать в кратковременной памяти только несколько единиц информации, и без повторения или переработки она быстро исчезает. Долговременная память, напротив, служит хранилищем для наших более глубоких, устойчивых воспоминаний. Это именно та память, куда записывается информация, которая будет важна на протяжении длительного времени. Наши детские воспоминания, знания, опыт, важные жизненные события. Долговременная память более обширна по объему и практически не ограничена по времени хранения. Это своеобразный фундамент, на котором строится наше восприятие мира, идентичность и знание о себе. Интересно, что эти два типа памяти взаимодействуют. Информация, которая поступает в краткосрочную память, может быть закреплена в долговременной памяти, если она повторяется или приобретает значимость. Например, события, которые вызывают у нас сильные эмоции, часто сразу переходят в долговременную память. Это подтверждает связь памяти с эмоциями и важностью того, как мы интерпретируем события, происходящие с нами. С другой стороны, из долговременной памяти мы можем извлекать нужную информацию в моменте, чтобы она временно находилась в кратковременной памяти и помогала нам принимать решения или совершать действия. Память, несмотря на свою ключевую роль в формировании человеческой идентичности и восприятии мира, подвержена системным сбоям. Одним из таких недостатков является необходимость в ассоциации или внешнем стимуле для извлечения воспоминания. Человек не может просто по своему желанию достать из глубин памяти нужный момент. Мозгу требуется какой-то триггер, который направит поток воспоминаний в нужное русло. Это может быть запах, звук, образ или даже слово, способное вызвать целый пласт воспоминаний. Это ограничение проявляется в отсутствии полного контроля над собственной памятью, когда важные моменты не всегда удается извлечь по запросу. Однако ирония заключается в том, что даже наличие явного стимула не всегда помогает вспомнить что-то важное. В те моменты, когда требуется срочно извлечь определенное событие или факт, память, кажется, блокирует доступ к нужной информации. Причины могут быть разными. Стресс, эмоциональное напряжение или даже защитные механизмы, подавляющие болезненные или тревожные воспоминания. Это вызывает осознание хрупкости и капризности памяти, ее непредсказуемости. Одновременно с этим память порой удивляет внезапно возвращая на поверхность случайные события или моменты без видимой причины. Эти всплывающие воспоминания не связаны с текущей ситуацией и возникают в самый неожиданный момент. Это связано с тем, что память не статическое хранилище, а динамическая система, в которой воспоминания постоянно находятся в движении, переплетаются и перерабатываются. Мозг непрерывно работает с информацией, и даже бессознательные ассоциации могут вызывать неожиданное появление давно забытых событий в сознании. Этот феномен свидетельствует о том, что память не только связана с рациональной частью личности, но и с эмоциональной и интуитивной ее сторонами. Это можно рассматривать как ограничение, невозможность полного контроля над памятью вызывает фрустрацию, однако в этом проявляется ее богатство – Память подчиняется своим законам, окажущиеся сбои лишь отражают внутренний диалог между разными уровнями восприятия и опыта. Мы привыкли считать память неотъемлемой частью своего сознания, своего «я», но насколько действительно наше повседневное поведение обусловлено памятью, а не такими же автоматическими процессами, что и у животных? В некоторых ситуациях наши действия настолько привычны и механичны, что память в строгом смысле не задействуется. Например, когда человек идет по знакомому маршруту или автоматически выполняет повторяющуюся работу, его действия могут не требовать активного воспоминания предыдущего опыта. Этот процесс похож на механическую реакцию, основанную на нейронных путях, уже проложенных в мозгу в результате многократного повторения. Возникает вопрос, зачем же все-таки нужна память и в каких ситуациях она действительно необходима? Память позволяет человеку сохранять не только механические реакции и навыки, но и структурировать свой опыт, придавать ему смысл учиться на прошлом и формировать осознанное восприятие будущего. Память – это основа для накопления знаний, для планирования, для личной идентичности. Без памяти человек был бы обречен на постоянное реагирование на непосредственные стимулы, как любое животное, но не мог бы создать сложные культурные, научные и философские конструкции. Однако здесь важно отметить, что память может выступать не только как индивидуальный инструмент. Коллективная память, воплощенная в культуре, традициях и исторических свидетельствах, играет важную роль в сохранении и передачи опыта между поколениями. И здесь возникает другой проблематичный аспект. Как соотносятся индивидуальная и коллективная память? В каком смысле коллективная память становится частью индивидуальной и наоборот? Как индивидуальные воспоминания формируют коллективное сознание? Феномен пробуждения, когда на мгновение сознание еще не полностью активировано и воспоминания не вернулись, Представляет собой интересный момент в работе человеческого мозга. Это крошечная пауза, буквально несколько секунд, когда человек находится в промежутке между бессознательным состоянием сна и осознанием своего «я». В этот миг сознание еще не заполнилось базовыми эпизодами, идентичностью, накопленными воспоминаниями, и можно ощутить некий пустой, нейтральный момент существования, свободный от привычного потока мыслей и воспоминаний. Этот промежуток можно рассматривать как своеобразное окно в механизмы работы сознания. Как будто мозг на краткий миг перезагружается, и воспоминания снова начинают наполнять сознание, выстраивая привычную картину мира и собственного «я». В такие моменты можно заметить, насколько работа памяти тесно связана со сознанием своей личности и мира вокруг. Корень недостатков человеческой памяти можно искать в соотношении сознания и мозга. Именно в этой плоскости проявляются особенности того, как люди работают с памятью. Пример момента пробуждения, когда человек еще не полностью осознает, кто он, хотя уже понимает свое существование, демонстрирует, что память функционирует в рамках сложного взаимодействия между сознанием и мозгом. В такие моменты наблюдается своего рода разделение между «я» и доступом к личным воспоминаниям, когда сознание личности еще не полно. Идея существования некого «облака», в которое загружаются все данные, воспринятые человеком, интересная и философски насыщенная метафора. Она отчасти напоминает концепцию коллективного бессознательного Карла Юнга, где информация и архетипические образы существуют вне рамок индивидуальной памяти. Однако, если рассматривать эту идею в более прагматическом ключе, Применительно к человеческому мозгу, то можно сказать, что облако памяти – это скорее метафора для описания того, как работает наше сознание бессознательно. Скорее всего, в это облако, если его можно так назвать, попадает лишь часть воспринимаемой информации. Основной фильтр – это внимание и значимость того или иного события. Данные, которые воспринимаются как несущественные или банальные, могут даже не доходить до сознательного уровня обработки и просто исчезают из нашей памяти. Зато информация, имеющая эмоциональную или практическую значимость, запоминается и сохраняется, становясь доступной для дальнейшей работы. Интересно, что есть исследования, которые предполагают, что мозг может фиксировать больше данных, чем мы можем осознать, но этот массив остается недоступным на уровне создания. Примером этого могут служить феномены прайминга или несознаваемого восприятия, когда люди реагируют на стимулы, которые они не помнят. В этом смысле можно говорить о неком подобии облака, где хранятся данные, которые не сразу осознаются, но могут быть активированы в дальнейшем. Тем не менее, это хранилище информации, будь то сознательная и бессознательная память, ограничено. В отличие от компьютеров, которые могут хранить огромные массивы данных в виде четких файлов, человеческая память действует более ограниченно и гибко. Информация может со временем забываться, искажаться или смешиваться с другими воспоминаниями. Поэтому говорить о существовании абсолютного облака памяти, где все сохраняется в неизменном виде, сложно. Скорее это динамическое хранилище, в которое попадает лишь часть данных, а остальное исчезает или хранится в труднодоступных слоях бессознательного. Можно предположить, что механизм человеческой памяти, который требует регулярного перезапуска и переосмысления своей идентичности, предназначен для повышения гибкости и креативности. Каждый раз пробуждаясь, человек проходит через этот короткий процесс, когда он словно заново наносит себя на карту бытия. Это может служить неким самоконтролем, проверкой соответствия текущей реальности своим убеждениям и опыту. В знакомой обстановке этот процесс проходит очень быстро, почти незаметно, так как ассоциации моментально связывают человека с его прошлым. Но в незнакомых или необычных ситуациях этот процесс может быть более интенсивным, требуя переосмысления своего положения и пересмотра выбора. Этот механизм кажется важным для адаптации, он позволяет человеку гибко реагировать на жизненные вызовы, переосмыслять свою роль и действия в контексте новых обстоятельств. Память в этом процессе служит как ориентир, но не абсолютная константа. Она скорее динамический инструмент, который помогает человеку не только вспоминать, но и перестраивать восприятие мира в себе и в нем. Однако в этом подходе есть и неудобства. Постоянная необходимость переосмысления и проверка правильности выбора могут сделать память зыбкой, особенно если все время возвращаться к одним и тем же мыслям и сомнениям. Этот процесс, по сути, превращает память в механизм мифотворчества, где границы между реальностью и восприятием становятся размытыми. Человек, переносящий свои воспоминания через фильтры эмоций и субъективных интерпретаций, может легко исказить или переписать прошлое, создавая иллюзии о том, что было. С философской точки зрения это может показаться игрой творца – Экспериментом над человеком, который должен постоянно проверять и пересобирать свое собственное «я». Такой механизм, несмотря на свою креативную природу, может иногда приводить к фрустрации. Человек может терять уверенность в своей памяти, переполняясь сомнениями. Повторяющиеся мысли могут сделать восприятие мира менее устойчивым, особенно если возникает потребность, постоянно пересматривать свою реальность. Память обладает способностью не только хранить информацию, но и активно ее интерпретировать, создавая при этом любые мифы, в которые человек может начать верить. Это связано с так называемой ошибкой подтверждения, когнитивным механизмом, при котором мозг выборочно извлекает те воспоминания, которые соответствуют уже принятому решению или эмоциональному состоянию. Когда человек сознательно решает что-то, например, расстаться с партнером, Память услужливо начинает поставлять аргументы в пользу этого решения. Мелкие негативные эпизоды, которые прежде не казались значительными, вдруг выходят на первый план, создавая впечатление, что все было плохо, и это расставание – единственно верное решение. Этот процесс обманчив, потому что память начинает действовать как своеобразный адвокат, поддерживая текущую позицию. Воспоминания о том, как партнер вел себя недостойно, становятся выпуклыми и ясными, в то время как позитивные моменты, которые раньше поддерживали отношения, остаются в тени. Это порождает иллюзию, что выбор уже предопределен, хотя на самом деле память лишь подстраивается под настроение и текущую мыслительную траекторию. Но вредность этого механизма проявляется в том, что спустя какое-то время, когда эмоции сменяются – Память может предоставить противоположные аргументы. В тот момент, когда сомнение охватывает сознание, всплывают забытые моменты счастья и взаимопонимания, что приводит к колебаниям и даже раскаянию. Мозг вновь начинает работать по тому же принципу только в обратном направлении. Он извлекает положительные воспоминания, которые теперь кажутся более важными и значимыми, чем все мелкие ссоры и неприятности. Это создает ситуацию постоянной неопределенности, когда человек не может доверять своей памяти и принять стабильное решение. В итоге память становится не просто хранилищем информации, а активным участником процесса принятия решений, иногда оказывая вредное влияние. Ее способность выборочно подавать нужные данные в зависимости от настроения или ситуации делает человека уязвимым к постоянным сомнениям. Мы часто не осознаем, что память, которую воспринимаем как надежного спутника, способна влиять на наши решения через свои субъективные и ассоциативные механизмы. Память проявляет себя как капризный и непредсказуемый инструмент, порой вызывая совершенно нерелевантные и даже нежелательные воспоминания в самых неподходящих ситуациях. Ее способность выдвигать на первый план эпизоды, которые человек, казалось бы, давно хотел бы забыть, может вызывать фрустрацию и даже мешать критическим моментам жизни. В такой ситуации, как выступление на научном форуме, где требуется сосредоточенность и уверенность, память неожиданно извлекает из своих глубин эпизод из далекого детства, в котором нет ни рациональности, ни пользы для текущего контекста. Причина этого парадокса кроется в механизме ассоциаций, на которых работает память. Она не просто хранит информацию в изолированных ячейках, а связывает ее множеством тончайших нитей, запахов, звуков, цветов, эмоций. Так, в случае с цветом штор, который неожиданно напоминает о занавесках в детском саду, память активирует случайные ассоциации, порой абсолютно неуместные в данный момент. Это происходит потому, что мозг не всегда в состоянии полностью контролировать поток воспоминаний, он работает с информацией постоянно, а в моменты стресса или напряженности, когда сознание занято важной задачей, память может выпустить что-то неожиданное и травмирующее, как бы реагируя на фоновый сигнал или случайное сопоставление. Конфабуляция – это явление, при котором человек вспоминает события, которые на самом деле никогда не происходили. Это могут быть ложные или вымышленные эпизоды, созданные памятью, которые человек считает реальными. В психиатрии этот феномен часто связан с определенными нарушениями, например, с амнезией или деменцией. Однако конфабуляции встречаются и у здоровых людей. Особенно, когда память пытается заполнить пробелы или объяснить что-то, что человек не может точно вспомнить. Человеческая память даже у здоровых людей подвержена искажениям. Иногда бывает трудно отличить реальность от того, что могло быть лишь сном, мысленным образом или результатом чтения или рассказов. Мы создаем целые массивы воспоминаний, происхождение которых оказывается размытым. Они могут быть фрагментарными, частично основанными на реальных событиях или же полностью вымышленными. Особенно сложно воспроизводить воспоминания, когда нет четких ассоциативных линий, связывающих их с реальными последствиями. Это касается как далекого прошлого, так и событий недавнего времени. Мы нередко сталкиваемся с проблемой, когда не можем вспомнить, чем занимались в конкретный день или как проходил вчерашний вечер. В такие моменты приходится опираться на внешние факторы, чтобы восстановить картину событий. Например, мы можем связать определенную рубашку с конкретными действиями или находить другие детали, которые помогают нам вытащить воспоминания. Но такие ассоциации часто ненадежны. Мозг как бы строит догадки, реконструируя события, но итоговая картина может быть далека от действительности. Эти проблемы с памятью были предметом многочисленных исследований, особенно в контексте судебных разбирательств. Свидетельские показания, как оказалось, могут быть крайне ненадежными. Память легко поддается искажениям, И в условиях стресса или сильных эмоций свидетели могут путать реальные события с вымышленными или искаженными образами. Более того, после определенных разговоров, вопросов или внешнего влияния человек может прийти к противоположным убеждениям, нежели те, которые у него были изначально. Исследования показывают, что память не является точным механизмом воспроизведения фактов, а скорее представляет собой гибкую подвижную систему, которая может меняться под воздействием внешних факторов. Это вызывает серьезные вопросы о достоверности человеческой памяти в критических ситуациях, особенно когда речь идет о судебных процессах, где от показаний свидетелей может зависеть чья-то судьба или жизнь. Память ненадежный свидетель, и наше восприятие прошлого может быть гораздо более субъективным и изменчивым, чем мы склонны думать. Память как инструмент показывает свою крайнюю ненадежность, особенно когда речь идет о коллективной общественной памяти. Если человек так легко подвержен ошибкам и искажениям в собственных воспоминаниях, то что уж говорить о памяти целых обществ и наций, где огромное количество факторов влияет на формирование исторического сознания. Это объясняет, почему общественная память может быть настолько уязвимой перед внушением и манипуляциями. Даже очевидцев можно убедить в вещах, которых они, возможно, не видели, а общественное мнение, как правило, еще более подвержено изменениям, поскольку формируется под влиянием множества источников, далеко не всегда достоверных. Общественная память вызывает сомнения в ценности истории как науки, ведь история, по сути, опирается на память, как индивидуальную, так и коллективную. Читайте об этом в моей книге «Оставьте историю историкам». Историки используют физические артефакты и документы, такие как летописи, чтобы реконструировать прошлое. Но даже эти источники не всегда надежны, поскольку они тоже являются отражением памяти, которая может быть искажена предвзятостями идеологии или просто недостатком информации. Многие из этих летописей были написаны людьми, которые не были очевидцами описываемых событий, а их рассказы основывались на слухах или интерпретациях. В результате создается много слоев интерпретации и утверждений, которые накладываются друг на друга, превращая историческое знание в своего рода коллективный миф. Даже без явной манипуляции со стороны можно легко запутаться в том, что является истиной, а что домыслом. К этому добавляется еще и тот факт, что история всегда была предметом манипуляции. В течение веков правители и власти стремились переписывать хроники в свою пользу, меняя повествования так, чтобы укрепить свою власть, легитимизировать свои действия или дискредитировать противников. Поэтому история, как дисциплина, не свободна от субъективности и предвзятостей. В итоге мы действительно можем получить собрание сказок – И каждый новый слой интерпретаций только усложняет понимание истинных событий. Но это особенно тревожно, если учесть, что на основе этих исторических нарративов принимаются важнейшие геополитические решения. Представители власти часто оперируют категориями прошлого, рассуждая о том, какая нация имеет права на определенную территорию, какому этносу принадлежит та или иная группа людей – Каковы исторические претензии и обязанности? Это явный пример того, как недостатки механизма памяти могут иметь далеко идущие последствия. Ошибки, искажения или преднамеренные манипуляции с исторической памятью могут привести к конфликтам, недопониманию и несправедливости, поскольку решения о настоящем и будущем основываются на зыбкой и часто ненадежной памяти о прошлом. Этот недостаток памяти проявляется и в том, что цивилизации, как и отдельные люди, склонны наступать на одни и те же грабли, повторять ошибки прошлого, несмотря на кажущуюся осведомленность. Даже если уроки истории известны, общество и государство часто игнорируют их или неправильно интерпретируют, действуя по тем же схемам, которые приводили к неудачам. Это может быть связано с тем, что коллективная память, как и индивидуальная, имеет свойство забывать неудобные факты, а также с тем, что память легко переписывается в угоду новым идеологическим или политическим интересам. Однако философский вопрос остается открытым. Почему такое сложное и в целом совершенное существо, как человек, наделено столь несовершенным механизмом памяти? Почему наша память столь ненадежна, избирательна и подвержена искажениям? Возможно, ответ можно найти в плоскости сознательности, Действительно, совершенное существо с идеальной памятью могло бы оказаться лишенным возможностью переживать мир сознательно. Сознание часто сравнивают с лучом прожектора, который выхватывает из объективного мира различные аспекты действительности. Это и есть природа нашего внимания, оно сосредотачивается на чем-то одном, оставляя остальное в тени. Если бы наше сознание охватывало все одновременно, мы могли бы потерять способность к фокусировке, выбору, дифференциации важного от несущественного. В таком случае человек был бы неотличим от внешнего мира. Он стал бы лишь зеркалом, отражающим все но не интерпретирующим или осознающим это. Например, человек не может одновременно обрабатывать все бессознательные процессы, такие как ощущение одежды на теле. В психологии существует понятие перцептивной сатиации, которая описывает, как множество стимулов, воздействующих на нервную систему, постепенно затухают и становятся однородными. Одежда, которую мы носим каждый день, является одним из таких стимулов. Мы носим ее, но не осознаем ее присутствие на теле постоянно. Этот механизм необходим для того, чтобы освобождать наше внимание для более важных вещей, тех, которые требуют осознания и реакции. Эта необходимость фокусироваться на чем-то конкретном и забывать об остальном – ключевая характеристика сознания. Если бы мы постоянно осознавали все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это привело бы к перегрузке, неспособности различать важные элементы в бесконечном потоке данных. Память таким образом тоже подвержена этому механизму. Она избирательна, оставляя за пределами нашего сознания то, что не имеет для нас важности в данный момент. Этот процесс вычленения и игнорирования избыточных стимулов позволяет человеку сосредотачиваться на важном и адаптироваться к окружающему миру. Таким образом, несовершенство памяти – это не столько ее недостаток, сколько необходимая часть устройства сознания, позволяющая нам не только жить, но и выживать в постоянно меняющемся и сложном мире. Мы часто не можем отличить воспоминания от вымысла, особенно когда воображение приносит свои конструкции, маскируя под реальность. Это не только затрудняет наше личное восприятие прошлого, но и создает проблемы с коллективной памятью, особенно в ее историческом и культурном аспектах. Память становится ненадежной, и события, которых никогда не было, могут восприниматься как историческая истина. Это, безусловно, проблема для науки и общества, так как память и воображение смешиваются в опасной игре с нашими убеждениями. Треть нашей жизни проходит во сне, и это оказывает значительное влияние на восприятие реальности. Воспоминания о сновидениях порой настолько яркие и реалистичные, что их бывает трудно отличить от событий реальной жизни. Человек может легко перепутать сон с реальностью. Особенно если сновидение не оставляет очевидной ассоциативной или логической связи с действительностью. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда беседа с другом кажется настоящей, хотя она произошла лишь во сне. Или напротив, реальная встреча вдруг начинает восприниматься как что-то сновидческое. Это создает дополнительную путаницу восприятия времени, событий и личного опыта. Эта путаница между сном и реальностью находит свое отражение в феноменах таких как «дежавю» и «жамевю». «Дежавю» vu. Vu, по-французски значит «уже видел». Это состояние, при котором человек внезапно ощущает, что незнакомый объект или ситуация кажутся ему хорошо знакомыми. Это чувство того, что происходящее уже было пережито ранее, хотя это невозможно объяснить логически. Сны могут легко подпитывать такие ощущения, если в сновидении происходило нечто похожее на реальную ситуацию. Мозг может создать ложную ассоциацию, что это уже случалось. С другой стороны, vu, -э что значит «никогда не видел», представляет собой обратное явление, когда хорошо знакомые объекты или ситуации начинают казаться чуждыми и незнакомыми, как будто их видят впервые. Например, человек может внезапно осознать, что повседневные действия или обстановка, которые всегда были привычны, кажутся странными и новыми. Это ощущение также может быть связано с механизмами памяти и восприятия, когда мозг временно теряет способность ассоциировать привычные вещи с накопленным опытом. Оба этих феномена, дежавю и жаневю, демонстрируют, насколько хрупка наша память и как легко она может вводить нас в заблуждение. Мозг постоянно интерпретирует и переосмысливает опыт, эти интерпретации могут быть как верными, так и искаженными. Память как инструмент фиксирования прошлого напрямую связана с восприятием времени. В классической физике время представлялось как линейная необратимая величина, то, что движется от прошлого к будущему через настоящее. Но современные физические теории, такие как теория относительности и квантовая механика, предлагают более сложные модели времени, которые ставят под сомнение традиционное понимание причинности и последовательности событий. Память, в свою очередь, выступает важным элементом в нашей способности структурировать это восприятие. В теории относительности Эйнштейна время зависит от скорости движения и гравитационных полей. Чем быстрее движется объект, тем медленнее для него течет время. Это приводит к тому, что прошлое и будущее могут восприниматься по-разному в зависимости от точки зрения наблюдателя. Речь, конечно, идет к скоростям, близким к скорости света. В этом контексте память играет ключевую роль, так как она фиксирует последовательность событий в субъективной временной шкале. Для наблюдателя память – это способ удерживать информацию о прошлом, но само прошлое в рамках общей теории относительности может быть не столь объективным, как нам кажется. Каждый наблюдатель воспринимает время по-своему, И это различие влияет на то, как формируются воспоминания и какие события считаются прошедшими. Если углубиться в квантовую механику, возникает еще одна любопытная параллель между памятью и неопределенностью. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, невозможно точно измерить определенные пары физических величин, например, положение и импульс частицы одновременно. В этой области наблюдатель играет активную роль. Сам акт наблюдения влияет на состояние системы, заставляя ее выбрать одно из множества возможных состояний. Это перекликается с тем, как память фиксирует прошлое. Мы можем запомнить только те события, которые наш мозг наблюдает и фиксирует, а остальное теряется в неопределенности. Так же, как квантовая частица существует в суперпозиции до измерения, Так наше прошлое до того момента, как мы его вспоминаем, может существовать во множестве вариантов. Акт вспоминания – это в каком-то смысле измерение памяти, которое формирует конкретную версию прошлого. Важную роль здесь играет наблюдатель. В квантовой механике он становится частью системы, и его влияние на систему невозможно игнорировать. Аналогично, в памяти человек это не просто пассивный хранитель информации, но активный участник процесса, который реконструирует прошлое каждый раз, когда вспоминает его. Мы не просто достаем воспоминания как из шкафа, а каждый раз перезаписываем их, перекладываем, добавляем новые детали. Наблюдатель влияет на прошлое через процесс вспоминания, так же как квантовый наблюдатель влияет на исход состояния системы. Что касается времени, квантовая теория допускает существование ретро-казуальности, идеи о том, что будущее может влиять на прошлое. В рамках этой концепции память можно рассматривать не только как фиксацию прошлого, но и как инструмент, который связывает прошлое, настоящее и будущее в единую временную структуру. Если будущее может воздействовать на прошлое, то память может выполнять роль механизма, который организует наше восприятие времени, помогая соединить воедино события из разных временных плоскостей. Неопределенность и субъективность памяти, ее способность создавать разные версии прошлого, связаны с этим квантовым представлением о реальности – Память не фиксирует истинное прошлое, она всегда подвержена изменению, переписыванию и влиянию как со стороны настоящего, так и, возможно, будущего. Мы, как наблюдатели одновременно и созидатели своего собственного прошлого, так же, как и частицы в квантовой механике, в некотором смысле выбирают свою судьбу в момент измерения. Память — это тонкий, обманчивый инструмент, который словно издевается над человеком, постоянно ведет его по краю пропасти между правдой и вымыслом. Мы верим в то, что помним, а память, в свою очередь, не утруждает себя точностью. Она — искусная лгуния, которая незаметно подменяет действительность на вымысел, переплетает сон и реальность, выдает воображение за истину. Как же человек может доверять себе, если основа его восприятия настолько ненадежна, иллюзорна, зыбка, как песок? Вот в чем трагедия. Мы сотканы из этих иллюзий, из отрывков прошлого, которые не всегда принадлежат нам, а порой вовсе и не существовали. Но память – это не просто хранилище, это великая созидательница, которая воссоздает реальность каждый раз заново. Мы рабы ее капризов. Воспоминания, как старые театральные маски, меняются в зависимости от того, какую роль мы играем в данный момент. И не просто меняются, а подстраиваются под наше сознание, под наши желания и страхи. Ошибка подтверждения, конфабуляции, дежавю. Все эти явления лишь подтверждают, что память творит мир по собственным лекалам, уводя нас все дальше от истины. И если индивидуальная память так обманчива, Что уж говорить о памяти народов, о той истине, что передается через поколения. Каждый правитель переписывает прошлое под себя. Каждый век вносит свои искажения. Как верить в то, что никогда не видел? Как строить будущее на основании прошлого, которое есть лишь миф? А между тем, именно на этом хрупком фундаменте выстроенном на зыбкой памяти, решаются судьбы народов, принимаются великие решения, которые определяют жизнь и смерть здесь и сейчас. Но может быть, это сама неспособность памяти быть совершенной, не случайность, а задумка, великий замысел? Может быть, в этом и заключается глубочайшая тайна нашего бытия – Ведь если бы память была идеальной, если бы каждый наш момент запечатлевался в сознании навечно, разве смогли бы мы жить, дышать, чувствовать? Ведь сознание – это не всевидящий глаз, а луч света, выхватывающий из мрака лишь то, что важно здесь и сейчас. Таков замысел, мы не можем осознавать все сразу, иначе стали бы заложниками собственного разума. Мы вытесняем ненужные раздражители, словно обнажая только самое важное, чтобы не потеряться в бесконечности. Память избирательна, она оставляет за бортом то, что не должно влиять на наше настоящее. А вот воображение, оно как хитрец, пробирается в этот процесс, подменяет одно другим, заставляя нас жить в мире теней и иллюзий. И все же мы живем, действуем, любим ненавидим несмотря на эту свою хрупкость и иллюзорность в нас заложено нечто большее чем простая механика воспоминаний мы продолжаем двигаться вперед несмотря на неустойчивость нашего основания и в этом может быть и есть самое глубокое понимание природы человека мы живем в зыбком мире но именно в этом хаосе и неопределенности рождается наша креативность Наша способность выстраивать смысл там, где его, казалось бы, нет.